Эпилог. Почти три года спустя. Василина. Сегодня немного ветрено, но на открытой террасе этого почти не ощущается. А все потому, что мой муж очень-очень умный и очень-очень практичный. Еще на стадии планирования рассчитал все так, чтобы тут можно было отдохнуть при любой погоде, как мне, так и нашему сыну. И неважно, что в тот момент у него ни меня, ни Ванечки еще не было. Его помыслами управляло провидение, судьба. Держи. Подаю сыну еще одно печенице. Сидя у меня на руках, он обхватывает его обеими ладошками и пробует на зуб. Вкусно? Вижу по азарту в глазенках, что вкусно. Ванюша любит покушать. Иван Антонович, мой тесть, говорит, он весь в отца. Антон в детстве тоже уплетал за обе щеки и носил прозвище «пончик». Я же всегда ела умеренно и даже в детстве отличалась стройностью и компактностью. «И чего ты здесь расселась?» Вдруг раздается вечно недовольный голос Георгия. «Хочешь, чтоб пацан обгорел на солнце?» Поставив перед собой тележку, он упирает руки в тощие бока и сощуривает глаза. «На него не попадает солнце!» Возражаю я, предварительно еще раз в этом убедившись. «Кто вам только детей доверяет бестолковым?» Качает головой возмущенно, шамкая губами. «Одень ты ему, канбимезон Продует же!» «Не продует!» — упрямлюсь я. «Тепло на улице!» «Это тебе тепло, а дитё застудишь!» На мое счастье, его окликают с заднего двора, и он, схватив тележку, уносится с ней прочь. Вот уже второе лето сморчок проводит в нашей с Антоном усадьбе. Муж, говорит, он напросился сам. Сказал, что без его хозяйского глаза мы запустим участок, спалим к чертовой матери дом и угробим ребенка к ебене фени. А я и не против. С ним, несмотря на его скверный характер и вечно недовольное лицо, как-то спокойнее и порядка больше. Скоро Колька на две недели в гости приедет. Говорит, скучает жутко. Плачет по ночам. Только я-то знаю, что едет он к Насте, которая перебирается сюда на лето вместе со сморчком, помогает в саду и в доме и все больше становится похожей на старшую сестру. А Людмиле сейчас не до этого. Они столиком тройню ждут. Тот, хвалясь всем вокруг, рассказывает, что зарядил ей сразу оптовую партию. Вытерев рот и ручки Ванечки салфеткой, усаживаю его в манеж и беру телефон, чтобы позвонить Антону. «Ты скоро?» «Полчаса. Скажи Гоше, чтобы мангал приготовил. Мясо сегодня жарить будем». «О, у нас праздник!» — восклицаю я. «Без повода, Вась!» «Ладно!» — тяну, невольно чувствуя подвох. «Если будут гости, то я только за. Я ведь очень-очень гостеприимная и всегда рада хорошим людям». «Василий Васильевич слышал?» Обращаюсь к развалившемуся в коконе коту. «Сегодня шашлык будет и гости!» Желтые глаза приоткрываются всего на мгновение, а затем Васька, шевельнув усами, широко зевает и переворачивается на другой бок. Шашлык он любит, а вот гостей не очень. «Это сын Будуновского Василия. Мы с Антоном взяли котенка у Галины, потому что его папаша наотрез отказался переезжать в город. А мне без кота ну никак нельзя было. Так и живет с нами в квартире». на лето перебираясь сюда на свежий воздух. Ловит мышек и птичек, время от времени захаживая к соседским кошечкам. Подав вонючую вылетевшую из манежа игрушку, я отвлекаюсь на булькнувший уведомлением телефон. уго Новый выпуск на канале Михалыч и его помидоры!» Все время поглядывая на сына, я залезаю с ногами в кресло-качалку и включаю видео. Дед Игнат с упорством, достойным восхищения, Покоряет просторы интернета сочными томатами, рецептами настоек и болтливым попугаем Аганезом. «А если добавить в него немного сушеного молотого перца и щепотку тимьяна, то...» Проговаривает дед, подмигивая в камеру. Однако, замахавший в клетке крыльями Аганез, тут же его перебивает. То ты снова обосрешься, Игнат! Игнат! Игнат! Стирай свои трусы сам!» Я, покатываю со смеху, одетый Игнат, обозвав своего попугая куропаткой облезлы, как ни в чем не бывало, продолжает. Наш сколько расчет был верным, аудитория клюнула на попугая и повалила на канал Табуну. А с прошлого года пришли и партнеры, и теперь наш блогер рекламирует не только корм для попугаев, но и удобрения для овощей и даже теплицы. Взамен этого на нашем столе всегда сладкие сочные яблоки. Просмотрев ролик до конца, поставив лайк и написав комментарий, я захожу в свои соцсети и вдруг нахожу сообщение от Мии в личной переписке. «Съездила я к этой твоей бабке Валентине», — пишет она, — «содрала с меня кучу денег, заставила перекопать половину своего огорода в поисках какого-то клада, а члену Рафы так и не вырос. Они с Кроликовым все еще вместе, ненавидят друг друга, ненавидят меня». но разойтись по разным сторонам все равно не могут. А мне кажется, это и есть наказание им за предательство. Не стоило, не стоило обижать Васеньку. За Васенькой такие силы стоят, что лучше с ней не связываться. «Да, Ванюша», — улыбаюсь сыну. Ванечка, взмахнув пухлыми ручками, беззубо хохочет. «То-то же». В этот момент до моего слуха доносится звук приближающейся машины — Я вынимаю малыша из манежа и быстро спускаюсь со ступени к террасе. Створки автоматических ворот медленно раскрываются, и во двор въезжает пикап Антона, а за ним... За ним внедорожник моих родителей. Да твою ж мать! Вот так гости! Еще до того, как мой муж выходит из машины, пассажирская дверь родительского джипа распахивается, и из него едва не на ходу вылетает моя мама. Где мой мальчик? Где мой пирожок? Бежит к нам, перепрыгивая через клумбы. «Где бабушкина сахарная булочка?» «Мама!» Пячусь, опасаясь, как бы она не испугала Ванечку. Однако сын у нас не испугливых, и к причудам бабки и ее неудержимой к нему страсти давно привык. Отворачивается от меня и перебирается на ее руки. «Хомячок, бабушкин, как поживаешь?» «Хорошо поживает». Отвечая за него и боковым зрением замечая огромное розовое облако справа от меня. «Антон!» — выдыхаю я, увидев, как он приближается ко мне с букетом цветов. «Это мне?» «Привет!» — говорит он, обнимая меня за плечи и целуя в губы. «У нас какая-то дата! Я снова что-то забыла!» Папа, подкатив глаза, качает головой. «Три года сегодня!» — сообщает муж насмешливо. «Три года?» «Три года, как Никита Леонидович привез тебя в Будуны». «Боже, и правда!» Бросившись на шею Антона, я покрываю его смеющееся лицо короткими поцелуями. «Спасибо, спасибо, спасибо!» «Тебе спасибо», — отвечает он тихо. «Смотри, Никит!» — раздается позади голос мамы. «Ванечка, весь Васю! Ее зато же ни в один подгузник не вмещался!» «И щеки и шапки торчали!» — поддакивает отец. «Не слушай их, Антош!» — шепчу я мужу. «Я с рождения следила за питанием!» Родители смеются в голос, а я прячу лицо в бутонах роз. «Василий, я тебя и щеками, и с задом любить буду! Где я еще такую идеальную себе найду?»